Она откинула волосы с олба и повернулась к нему. Они снова остановились. Мартини облокотился о парапет, а Джема медленно чертила зонтиком по камням. Чезары, мы с вами старые друзья, но я никогда не рассказывала вам, что в действительности произошло с Артуром».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 Но я думаю, что именно общее горе сблизило нас.